Глава 32. Теперь моя жизнь разделилась на ночь и день. Ночью ко мне приходил Орион. И ночью я не могла себя лгать. Я не гнала его, нет, наоборот, жадно хотела. Его руки, его губы, его вес, прижимающий меня к шкурам в пещере. Я просыпалась его именем на губах и сосущей пустотой внутри, еще более невыносимой от осознания, что это лишь сон. И от того, что даже он однажды закончится. Днем я как могла старалась отвлечься, работала до изнеможения, при этом ни на миг не забывая о главной цели, и постепенно, шаг за шагом продвигалась к императорским покоям, изучала снующих по коридорам служанок, искала ту, что станет моим ключом. Люди на дурочку Айлу не обращали внимания, Дарги поначалу удивленно оглядывались, принюхивались, но я хорошенько натерла тело сажей под платьем, измазалась вся, оставив чистыми лишь кисти рук и лицо. Запах сажи был почти незаметен, но он сделал меня непривлекательной для драконов. Теперь они видели во мне не больше, чем кусок обгоревшей деревяшки. Вскоре мне повезло. Я отметила одну из немногих императорских горничных – Нелею. Это была невысокая, тихая девушка с мечтательным взглядом, явно влюбленная и пребывающая в сладком тумане. Судя по белому платью, розовому фартуку и розовой наколке в волосах, ее допустили в святая святых, в спальню самого императора, дозволили взбивать ему подушки и стелить свежие простыни. На миг меня кольнула совесть, но я тут же с холодным отчаянием затоптала ее, а на следующий день приступила к выполнению второй части плана. Для этого я подкараулила Нелею, когда та возвращалась утренней смены с корзины грязного белья. «Помочь нести, а?» Я подхватила тяжелую корзину с другой стороны, улыбаясь самым простодушным образом: У тебя руки отваливаются! Нелея благодарно кивнула, и мы потащили ношу вместе. Я по дороге держала свой край корзины, а заодно выветывала. Осторожно, между делом, сколько охраны в покоях императора, высоко ли до потолка, не дует ли из окон? И главное, где сама нелея будет финальный день. То, что я собиралась сделать, казалось безумием. Но иного выхода не было. Между двух огней, гнева богини и гнева драконов, я выбрала путь, ведущий в самое пекло. Я собиралась использовать око зла.